Мобилизация. Больной должен знать, что с ним происходит. Знание лечит и мобилизует. Я этого раньше не понимал, и даже было дело, едва не свалился в обморок. Это было на пятом курсе, когда меня прихватила такая межреберная неврология, что я шагу ступить не мог. Мы тогда как раз изучали травматологию, и я, будучи студентом прилежным, явился на урок тем более, что шагов требовалось немного, я приехал на троллейбусе и в перерыве, не сдержавшись, пожаловался ведущему. Ведущий ожил и сказал, что устроит демонстрацию. Привел меня в процедурный кабинет, оголил, усадил на операционный стол, набрал огромный шприц жидкости и стал объяснять моим товарищам. «Вот я беру йод, вот я смазываю участок, вот протираю спиртом». Теперь я прокалываю кожу, осторожно подвожу иглу к ребру. Видите? Я дошел до него. Вот я на нем остановился иголкой и покачался. Теперь берем коса. На этом этапе добрые групповые подруги взяли меня за руки, потому что я вдруг смертельно побледнел. Но я напрасно бледнел, потому что добрый доктор вел мне не только навокаин, но и спирт, и все прошло. И я немного развеселился. Потом-то я понял, как важно информировать пациента о всех своих действиях. В нашей больнице работал один ловкий умелец, до которого мне было далеко, разве что фамилии у нас были одинаковые. Положил он большую упитанную больную на живот и рассказывает, вот я беру йод, вот я смазываю кожу, вот протираю спиртом, теперь я прокалываю кожу, завожу иголку. Чувствуете приятное распирание, приятное тепло? По ноге растекается тяжесть, болит уже не так сильно. И верно, болела уже не так сильно. Правда, доктор Смирнов ничего ей не ввел, а просто приставил к пояснице иголку и рассуждал. Мы потом сообща решили, что нужно создать платную кабинку вроде тех, что устроены для моментальной фотографии. Кидаешь рубль, входишь, садишься, шторки на миг раздвигаются, являя целебный портрет доктора Смирнова, Сдвигаются обратно. Следующий.